Глава одиннадцатая Честно говоря, хоть я и должен был быть готов к нечто подобному, но все же мне с трудом удавалось скрывать свое удивление. Я настолько долго и пристально смотрел на попаданца из Российской империи, что этого не могли не заметить остальные. Ну и, конечно же, я узнал этого засранца, даже учитывая его состояние. Несмотря на потрепанную одежду и раны на лице, я моментально его вспомнил. Мне кажется, я бы и без головы его узнал. С самых первых дней, когда я с ним повстречался на платформе рядом со своим имением, да и потом при попытке поступления в академию, он постоянно пытался задирать меня, называя собачонка или как-то так. Его высокомерие неимоверно бесило. Но сейчас... сейчас он готовился к смерти, и в его взгляде не было ничего, кроме страха. А как-то ему вызвали. Кажется, Алексей, а вот фамилию не помню. «Знаю, что он точно из богатого и знатного рода. Но сейчас-то по нему не скажешь. Интересно, архимагистр отправил сюда всех учеников Академии? Или только какая-то часть была выпущена, словно пушечное мясо для разведки? А вот на следующую атаку отправятся более опытные маги. Хм. А может быть, у меня получится разузнать у него что-нибудь? — Он тебя чем-то заинтересовал? — обратился ко мне Стив полголоса. — Сказать ему в открытую? — «Будет слишком глупо. Не могу же я утверждать, что знаю этого попаданца. Тем более, если тот меня, в свою очередь, все равно не узнает. Да и ни к чему это. Попробовать что-либо выведать я смогу и потом. Раз их еще не убили, то, наверное, и не собираются. А значит, у меня будет еще время. Нет, просто я хотел посмотреть на них. На попаданцев из другой страны. Какие они? Гм, и какие же? Точно такие же, как и наши». «Обычные люди», — произнес я. «Я бы так не сказал, но у каждого свое мнение на этот счет», — не согласился со мной Стив. «А какое у вас мнение стало мне интересно?» «А я и наших-то ненавижу. А эти, эти совсем изверги. В их глазах видна лишь жажда крови и убийства. Они пришли в нашу страну, чтобы сеять смерть. Поэтому к ним нет ни малейшей жалости». Я еще раз обвел взглядом семнадцати намерцев, стараясь больше не задерживаться на своем знакомом. Только сейчас я заметил, что рядом с каждым из них находится небольшой артефакт, который, по всей видимости, глушит их магию, либо же значительно ослабляет. Все пленные, естественно, были связаны и находились в странных позах, словно им выгнули кости рук и ног до предела. — Я бы тебе мог целую экскурсию устроить по нашему лагерю, только вот у меня дел по горло, — проговорил Стив, И от его слов так и веяло сарказмом. Он явно мне намекал, что нам пора двигаться дальше. Хорошо, я понял. Как-нибудь потом полюбуешься ими еще, или что там тебя в них заинтересовало. Спустя минут пять нам все чаще начали попадаться расставленные палатки. Я понял, что мы удаляемся от места сражений и зашли в их полевой лагерь. Он не был ничем огорожен, так как тут все ставилось на скорую руку. Вдали, кстати, виднелось нечто огромное, что освещало фиолетовым светом все пространство на несколько сотен метров. Я предположил, что именно там находится открытый портал, через который прибыли попаданцы с Российской империи. «Сегодня будешь спать здесь», — заговорил Стив, когда мы подошли к одной из палаток. «Это твоя временная казарма. Чуть позже определимся с постоянным местом для сна и отдыха. Скажу честно, сейчас у меня нет времени тобой заниматься». Скоро сюда прибудут свободные люди, если что, все можешь решать через них. Где меня найти, каждый солдат знает. В общем, пока располагайся, можешь выбрать любое свободное место. А я пошел дальше организовывать нашу оборону. Проблемы только начинаются. Тяжело вздохнув, Стив, не дожидаясь какого-либо моего ответа, просто развернулся и отправился обратно. Точнее, он пошел назад, но приняв слегка правее по направлению к фиолетовому свету. Я осмотрелся внутри палатки и понял, что свободных кроватей больше половины, а всего спальных мест было около тридцати. Кстати, кровати выглядели слишком непривычно для этих мест. Они были на металлическом каркасе с натянутой пружиной, которая, если на нее сесть, провисала практически до земли. На некоторых кроватях лежали матрасы без подушек, но как раз таки все эти кровати и оказались заняты. В общем, кроме скудных спальных мест, в палатке больше ничего не было. Да и называть это казармой, конечно, да. Хотя это лучше, чем ничего. От непогоды мы защищены, и то славно. Да и спать на земле не придется. Я сел на кровать, которая, как и предполагалось, под тяжестью моего тела, провисла практически до пола и издала пронзительный скрип. Пожалуй, первое время постараюсь не доставлять лишних хлопот местным парням. Создам видимость послушности, а потом уже смогу пойти на разведку и узнать все, что меня интересует. Потому что если прямо сейчас я начну шнырять по лагерю, ослушиваясь приказов, это будет слишком уж подозрительно. А захотят ли они возиться с таким человеком в условиях ожесточенной войны? Ответ очевиден. В итоге, спустя пару минут, я аккуратно лег на кровать в надежде, что пружина выдержит, и я не шмякнулся пол, после чего я просто принялся прислушиваться к окружению. Звука в битву уже не слышно давно, но если бы снова что-нибудь началось, естественно, я бы выскочил наружу и побежал в сторону сражения. Но нет. Прошло уже минимум полтора часа, а ничего так и не изменилось. Незаметно для себя я практически задремал, как наконец-то услышал приближающиеся шаги. Никаких разговоров не было. Двое человек молча вошли в палатку. Один из них бросил на меня мимолетный взгляд, а второй и вовсе не удостоил никаким вниманием. И они оба просто уселись на своей кровати. Таким образом, в тишине прошло около 30 минут. Они сидели и смотрели куда-то в пустоту. Я понял, что больше никого не будет. Из всей палатки вернулось лишь двое. На них была потрепанная одежда с засохшими следами крови. Но на теле особых ран не виделось. Значит, им уже успели оказать медицинскую помощь. Люди продолжали сидеть молча, думая о чем-то своем, не нарушая тишину. А потом мы просто уснули. Я проснулся еще до рассвета. Не знаю, сколько я проспал, но по ощущениям я уже готов бодрствовать. В палатке остался только один человек, а второй куда-то делся еще ночью. Может быть, ушел на какой-нибудь пост или нечто подобное. Но не думаю, что здесь у вновь начались сражения, иначе бы их обоих бы не было. Да и я сам тоже смог бы услышать звуки битвы и проснуться своевременно. В этом плане у меня чуткий сон, словно мое тело само по себе реагирует на опасности. Минут двадцать я еще полежал, ворочаясь с бока на бок, а потом не выдержал и решил немного пройтись. Но в самом-то деле, я же здесь не в заключении нахожусь, да и Стив мне ничего не говорил по поводу того, чтоб я не покидал эту палатку. Я понимаю, что ко мне сейчас относятся с подозрением, но я же не собираюсь натворить каких-либо глупостей, просто пройдусь. И, кстати говоря, Стив также упоминал, что люди, которые придут, должны мне будут все рассказать и показать. А этим явно не до этого. Либо это не те люди, либо им просто пофиг на меня. Ну, раз так, чего я тогда буду переживать? В общем, я поднялся со своей скрипучей кровати и направился к выходу. — Ты далеко? — тут же раздался голос мужика, который якобы спал. — Шум, неужели все-таки наблюдают за мной? — Нет. Прогуляться решил, кости размять. — А чё? — Да ничего. — Не спится просто, — ответил я на его непонятный вопрос. — Понятно, ну давай. — Да уж, и это всё. Видимо, его всё же предупредили обо мне, что в палатке будет ждать новичок, и надо бы за ним приглядывать. Только вот ему реально сейчас не до этого, просто пофиг, и я его так-то понимаю. Больше ни о чём не разговаривая, я вышел из палатки и осмотрелся. Фиолетовый свет вдалеке все так же горел. С той же силой. В нескольких местах поблизости горели костры, вокруг которых сидели люди. Возможно, готовили на нем еду. Так вот, куда, наверное, ушел второй человек из палатки. Хотя не факт. По лагерю изредка ходили военные, но большинство, видимо, все же спали. Либо занимались решением поставленных задач ближе к полю битвы. В общем, лагерь выглядел пусто, учитывая его размеры. С одной стороны, сейчас идеальное время, чтобы пойти к пленным попаданцам и попробовать допросить одного из них. Но с другой, если за мной действительно как-то следят, это получится слишком уж подозрительно, поэтому я просто решил прогуляться по территории. Долго думать мне не пришлось, куда именно пойти. Выбор оказался очевиден. Я направился в сторону портала. Естественно, я не собирался подходить к нему вплотную. Достаточно хотя бы на расстоянии видимости, чтобы разглядеть, что это за штука такая вообще. Спустя полтора километра никаких жилых палаток уже не было. Но мое внимание привлек другой объект. Он словно был построен из монолитного камня. Скорее даже куска скалы. Помещение высотой с трехэтажный дом, по периметру которого стояло защитное поле из множества артефактов. А вот это интересно. Что здесь может быть такое если ни казармы людей, ни место, где держали заключенных, не было настолько мощно обставлено всякими штуками. Я подошел поближе и попытался заглянуть в открытый проем. Двери здесь не было, просто проем, который был раза в два-три выше человеческого роста. Никаких окон, кстати, тоже не наблюдалось. Однако внутри было светло. Я аккуратно вошел и осмотрелся. Вроде никого. Но ощущение было такое, будто мне здесь не рады. Наверное, это из-за защитных артефактов. Внутри оказалось более просторное, чем я думал. В принципе, я уже привык к подобным штукам. Не знаю, как это работает и как делается. Но, наверное, это какая-то распространенная магия высшего уровня, когда пространство изнутри расширяется. Я бы мог подумать, что все наоборот, и это лишь внешняя иллюзия. Но я уже знал, что это не так. «Молодой человек, вы что-то хотели?» Голос прозвучал слишком неожиданно. Внутри меня что-то сжалось, однако я не повел и бровью. Я спокойно развернулся и чуть было не охнул. Пространство позади меня полностью изменилось. Я не видел того прохода, через который только что зашел. Да и вообще, все здесь стало совсем по-другому. Если раньше у меня создавалось ощущение, словно я нахожусь в большом хлеву или каком-то сарае, построенном из камня, то теперь мне казалось... «Будто бы я нахожусь внутри огромной пещеры, в которой вручную выдолбили некий проем. Здесь было сыро, а вдоль стен горел тусклый свет. Кстати, я действительно почувствовал, как влажность воздуха изменилась. Разве такое возможно?» «Я только сегодня прибыл для поддержки. Меня прислали вместе с господином Хоном, но, к сожалению, он погиб при крушении», — ответил я. «Ах да, я слышал о тебе. Все восприняли это как шутку». «Государство прислало нам всего лишь одного человека в подмогу». Он улыбнулся сквозь свою густую седую бороду, а потом с хрустом почесал щеку. «Так вот почему те двое из палатки даже не хотели смотреть на меня. Скорее всего, они только-только потеряли своих товарищей». А тут пришла весть о подкреплении в виде одного человека. «Это действительно звучит как злая шутка. Не удивлюсь, если на меня все будут косо посматривать». «И чем же ты собираешься нам помочь?» — продолжил говорить пожилой мужчина. — И, кстати говоря, как ты прошел сквозь барьер? Сигнала о снятии или разрушении защиты не было. Не объяснишься?